Глава 35. Бен уставился в раковину и смотрел на струю воды, которая брызже каплями била по стальной заглушке, а потом с бульканьем исчезала в сливе. Ему хотелось бы сделать то же самое — превратиться в жидкость, конденсироваться, забыть весь этот ужас, исчезнуть из квартиры, а еще лучше из своей жизни. Даже канализация казалась ему в данный момент лучшим местом, чем эта ванная. Что мне делать? Ну что мне делать? Беспокойство за Джул лишало его рассудка. Но в то же время мысль о дочери заставляла Бена взять себя в руки. Ее действительно отравили? Это могла быть ложь, чтобы заманить его в ловушку. С другой стороны, тот, кто сумел подключить камеру в больничной палате, мог без проблем сделать Джул укол. Рисковать было слишком опасно. Но как мне это организовать? Покинуть квартиру. Против воли надзирателя невозможно. Шварц был сильнее и закален в боях. О физическом противостоянии не могло быть и речи, а оружие он у них забрал. «У меня есть только мой второй мобильник». Бен подумал, не послать ли отцу смс но он не помнил номер, хотя уже набирал его сегодня, а в телефоне Джул его не было. Единственный номер, который Бен знал наизусть, был его собственный — в порыве отчаяния Бен послал смс-ку самому себе, и когда полицейский снаружи снова позвал его по имени, Бену неожиданно пришла в голову настолько же нелепая, насколько и сумасшедшая, но все-таки идея. Он открыл расположенные сбоку от раковины ящики, и между карандашами для подводки глаз, жидкостью для снятия лака, ватными дисками и румянами принялся искать катадалон — который Джул иногда принимала от боли в мышцах, и от которого всегда становилась такой сонной. Бен ничего не нашел. Видимо, Джул не хранила свои лекарства в ванной комнате, но он все равно не знал бы, как подсыпать шварцу усыпляющую дозу. Полицейский был наилучшим образом подготовлен к подобным заданиям и наверняка принес собственный провиант с собой. Его вряд ли удалось бы уговорить в одиночку выпить пол горького кофе. Глупость. Бен громко захлопнул ящик с косметикой. «Не надо мудрить!» Голос шантажиста эхом отзывался у него в голове. Кухонный нож, кипящий чайник в качестве оружия. Ни за что в жизни он не сможет поранить невинного человека, тем более ошпарить кипятком. Сарецу все случилось в состоянии аффекта и было вынужденной самообороной. Побег из квартиры. «Если вы не выйдете, я сейчас сам открою дверь!» — крикнул Шварц снаружи. Не зло, но решительно. Нет, для побега. Да еще Сарецу на буксире он был не в форме, а снаружи ждали коллеги Шварца. Бену на ум пришло шокирующее простое решение, и он не мог найти ни одной ошибки в ходе своей мысли. Он снова открыл ящик, схватил карандаш для подводки. «Первый пункт плана выполнен». «На счет три я выбиваю дверь», — услышал он предупреждение полицейского, но проигнорировал Шварца. «Неужели это действительно может быть так просто?» «Один». Бен включил на своем втором сотовом видеосъемку. Шантажист это имел в виду, говоря, не надо мудрить. «Два». Бен понятия не имел, но и выбора у него не было. «Три». В надежде, что не совершает самую глупую ошибку в своей жизни, Бен открыл дверь ванной комнаты.